Глава 13. Штампы. Если у застройщиков все же встречались приятные по дизайну и наполнению страницы, то сайты большинства агентств недвижимости выглядели как провинциальная девица, впервые приехавшая в Москву, которая, чтобы произвести впечатление на жителей столицы, надела на себя поддельную кофту Дольчика Бана с большим логотипом в стразах, купленную перед отъездом на местном вещевом рынке. Она стояла на остановке в ожидании маршрутки и лузгала семечки, наблюдая за тем, как прохожие реагируют на ее шикарную по провинциальным меркам кофточку. Именно такое представление об эстетике оставляли у меня сайты текущих игроков рынка. Тяжелые, вензелях и нарядных золотых шрифтах с градиентами, клипартами, истоками, фотографиями, кучей иконок, с немнятной неряшливой версткой, которая при открытии сайта с мобильного телефона съезжала и делала текст нечитабельным. Они были настоящим испытанием для моего внутреннего эстета. Тексты в разделе о компании, казалось, были скопированы агентствами друг у друга, как будто двоечники наскоро расписывали домашку на перемене в школе, но только не у отличницы, а у одноклассника, который торопился и сам наделал кучу ошибок. От количества штампов и банальностей глаза начинали слезиться. «Наша компания занимает лидирующие позиции на московском рынке и оказывает широкий спектр услуг с высочайшим уровнем качества». Наши сотрудники – высококлассные специалисты с большим опытом, которые в кратчайшие сроки помогут вам решить любые возникающие проблемы. Мы ценим качество и индивидуальный подход к каждому клиенту и обеспечиваем сервис высочайшего уровня». Гордо красовалась надпись на сайте одного из элитных агентств. Этот универсальный безликий текст мог подойти к любой компании на планете. Достаточно было просто заменить слово «недвижимость» в заглавии на страхование, ремонты или создание сайтов. Я зашел на главную страницу компании «Грейстоун». Сайт был тяжелым. Секунд десять, медленно подгружаясь на экране, один за одним появлялись какие-то квартиры за сотни миллионов рублей, особняки, загородные дома и офисы. Вот черепаха. Непроизвольно вырвалась у меня. Он вообще сегодня загрузится или нет? Из монитора как будто повеяло духом 20-х. Дизайн главной страницы, видимо, был создан лет десять назад, не меньше. При этом сайт хоть и выглядел устаревшим, тяжелым и неудобным, Все же имел высокие SEO позиции и по многим важным ключевым запросам по московской недвижимости занимал верхние строчки поиска. Решил зайти с телефона, мобильной версии нет. Надеюсь, другие процессы в Грейстоун выстроены на более высоком уровне и работают получше, чем этот сайт, подумал я и закрыл ноутбук. За окном была уже глубокая ночь. Я умылся и лег в кровать. В голове какое-то время крутился разговор с Луизой, потом голоса плавно ушли на задний план передо мной стали медленно проплывать роскошные особняки и дорогие жилые комплексы. На террасе одного из парящих над Москвой пентхаусов, я увидел толпу людей, которые энергично махали мне руками. Кто это? Клиенты? Брокеры? Конкуренты? А может, застройщики? Что они хотят? Зовут меня к себе, прогоняют, просят спасти. Так и не поняв, что рисует мне мое подсознание, я провалился в сон. Через два дня Сапсан привез меня в Санкт-Петербург, где в нашем офисе на Думской меня уже ждали руководители разных отделов компании. Сидя за большим полукруглым столом в переговорной, я ритмично барабанил пальцами по столешнице, наблюдая, как ребята рассаживаются по местам, а офис-менеджер подает чай. По правую руку от меня сел Андрюха, который в финансовых партнерах отвечал за маркетинг. Рядом с ним Алексей, руководитель отдела разработки. С левой стороны занял свое место исполнительный директор Тёма. Не хватало еще главного вечара Вики – которая заранее предупредила, что в это время у нее будут собеседования. Ну что, ребята, начал я, загадочно обводя взглядом всех сидящих за столом членов команды. Есть тема.